Этюд номер 12. Колонка на достаточно серьезную тему, так что не обессудьте. Компенсирую в следующем номере. Вопрос, как убедить мужчину заботиться о женском здоровье. И правда, даже самый мужественный, самый стенообразный изонтообразный, щедрый и великодушный супруг, бойфренд, нужно подчеркнуть, почему-то не может проследить хотя бы банальное прохождение чекапа, не говоря уже о чем-то большем. Нет, понятно, что когда дело пахнет хлороформом, то быстро все организуется, но это все менеджмент, а не погружение. Причин несколько. Первое и главное. Ряд мужчин считает, что болеют только они. 36,9, воспаление жировика и прочие трагедии не дают им расслабиться и регулярно приводят к прединфарктным мужским состояниям, в то время как так называемый слабый пол воспринимает в качестве проблем со здоровьем только по-настоящему угрожающей жизни ситуации. В итоге у мужчин складывается впечатление, что болеют только они, и нечего даже беспокоиться о прекрасной половине человечества. Во-вторых, страх. Опять же, всегда есть исключения, но согласитесь, сказать, что мужчины побаиваются врачей, это дать им скидку. Паникуют, вот верное слово. Отсюда и подсознательное нежелание даже думать в сторону белых халатов. Даже если они всего лишь сопровождающие. Секс с медсестрой не в счет. Ну и, наконец, прокрастинация. Медосмотр денег не приносит, а значит, хочется его перенести, желательно на неопределенный срок. Остается вопрос, как же изменить эту парадигму? Убедить мужчину, что ему адски повезло, и в 21 веке большинству мужчин не приходится защищать женщину с мечом в руке. Но болезни – это гораздо более жестокие и изощренные враги. От них свою семью нужно оборонять, как от татаро монгол И они тоже убивают наших любимых. Донесите эту мысль до ваших мужей постоянных и временных. Они же впишутся за вас в драке. Тут то же самое. Объясните, как устроено ваше тело, в чем основные слабости. И в следующий раз, когда он будет нежно прикасаться к вашей груди, нащупают уплотнение, он уже не пропустит его, и, возможно, это спасет вашу жизнь. Также полезно сообщить, что чекапы значительно удешевляет будущее лечение. Медосмотр сегодня – это сэкономленные миллионы через несколько лет. Язык денег мужчины очень хорошо понимает. И, наконец, заведите разговор о любви. Дескать, любовь – это предугадывание желаний. Пока их не предугадал кто-то другой. Можно так ненавязчиво намекнуть. Какой молодец муж у вашей подруги. Раз в год ее не в Куршавель возит а на Чекап, в Берлин. Ну, зря в Берлин, кстати, так как в Москве все не хуже. На это он точно поведется. А в остальном, дорогие женщины, мы, мужчины, все страдаем синдромом менеджера. Нам нужно решать поставленную задачу, а не просто переживать. Помогите нам ее поставить в отношении вашего здоровья, и мы все решим.